Ледяное спокойствие сверху и обманчиво ровный доменный жар внутри. Потеряв все мысли, Ахмед замер перед дверями, ожидая ях, он откуда-то знал, что старик сейчас выйдет. Старик и впрямь скоро вышел, застегивая мешковатую шинель. Не говоря ни слова, он прошел мимо Ахмеда и двинулся к небольшому мыску, вдававшемуся в озеро сотнях в трех от поселка. Ахмед знал, что нужно идти вслед за ним и молчать. Берег казался исчерканным тушью полями необъятно белого листа. Черные корявые деревья с легким снеговым пухом на неподвижных ветках, замершие навстречу островки Камыша вдоль береговой линии, редкие валуны, чернеющие из-под снежных накидок. Из-за легкой сплошной пелены заснеженное гладь сливалось сливалась с небом, и верх с низом казались придуманными и абстрактными штуками. Весь мир округлый и цельный, какие еще верх и низ. Тишина вокруг очень тонко совпадала с тишиной внутри Ахмета, и он не сразу заметил, как Яхья начал припадать на правую ногу, с силой ударяя в землю подошвой. Ахмед хотел было подумать, что старик оступился, но не стал. Жалко было нарушать торжественную тишину, образовавшуюся из молчания внутри и снаружи. Пройдя за топающим стариком, несколько шагов Ахмед почувствовал неудобство. Что-то мешало ему, нарушало острое чувство слияния с миром. Продолжалось это недолго. Заметив, что пуповина, связывающая его совсем вокруг, снова свободно пропускает все туда и обратно, Ахмед без удивления обнаружил, что тоже притопывает на правую ногу, копируя движение старика. Отчего-то такое поведение помогало сохранять так понравившуюся Ахмету цельность и даже давало надежду на еще более полное слияние. Старик поднял руки к груди, словно достал что-то из-за пазухи, и остановился. Не заметив, как Ахмет оказался напротив него, спиной к озеру. В ладонях старика спокойно сидела небольшая сорока, блестя любопытно пугливыми черными бусинками глаз и не делая никаких попыток освободиться. Старик протянул ему сороку, и Ахмед неловко устроил в ладонях горячее цельце. Сорока возмущенно заверещала, затрепыхалась, отдавая в ладони четкое желание вырваться и улететь. «Возьми ее за крылья. Крепко!» — властно приказал старик, а Ахмед машинально повиновался, переворачивая почуявшую недоброе птицу на спину и фиксируя ее крылья. «Откуси ногу!» Какая-то часть Ахмеда поперхнулась удивлением, но не успев раскрыть рта, Тут же растворилась в сегодняшней особой целостности. Какое? Реши сам. Ахмед неловко поймал царапающуюся лапу и прижал зубами сустав, вопросительно взглянув на старика. Тот только прикрыл глаза. Кусай, мол. Сустав влажно хрустнул на боковых клыках, во рту горько вспозырилась соленющая сорочья кровь. Сорока в руках дернулась и замерла, и снег перед глазами Ахметов скипел розовым, зеленым и сиреневым. Озеро подо льдом приобрело черноту глубины ощущения ощущение омута, а небо раскрылось, лишившись туч и став жемчужным и переливающимся. Что-то подсказало Ахмету дальнейшие действия. Надо подойти к озеру, стать четко на границу воды и земли и выпустить сороку, подкинув ее вперед и вверх. И если она полетит, то мир назовет себя и запомнит» кинуть надо сильно и плавно. Ей нужно какое-то время, чтобы полететь самостоятельно». Не задумываясь, как же могут летать мертвые сороки, Ахмед подошел к четко ощущаемой им границе и сильно. Обоими руками бросил сороку в серое небо из обычного мира, просвечивающее через радугу настоящего, ощущая при этом безукоризненную правильность происходящего. Сорока, оставляя на снегу ярко-алые брызги и кувыркаясь, писала баллистическую кривую и... На секунду Ахмету показалось, что она упала на лед неопрятной кучкой, нелепо заломив повысшее крыло, но тут же его едва не смело мощными волнами невидимого сияния, исходившими от удаляющейся птицы. Это была уже не сорока, и все же она, хоть и выглядела сейчас огромной сверкающей птицей, каждый взмах крыльев, который встряхивал все вокруг. И озеро, и деревья на берегу, даже далекие отсюда горы сотрясались в такт мерным взмахом. Замерев от непереносимо грустной красоты этого зрелища, Ахмед впал в подобие ступора и был в полубессознательном состоянии отведен в землянку. Буквально за руку, как водят несмышленных детей. Механически переставляя чужие ноги с вытаращенным в никуда, стекленевшим глазом он брел за стариком, вытянув стиснутую сухой стариковской ладонью бескосную руку и перебирал губами, пробуя на вкус свое новое имя. Учение давалось Ахмеду тяжко. Его тело смутно помнило совершенные во время смерти полеты по бесконечно далеким отсюда мирам. Свирепые блуждания в адских коридорах. То, что называют адом, это город, вернее, город из одного дома. Там нет ничего естественного, ни животных, ни деревьев, ни неба. Многочисленные встречи с тамошними обитателями или посетителями, кончавшиеся одинаково, радостью напрягшегося тела, предвкушающего разрывающий пролет сквозь врага, недоумение, ярость и страх цели, дробящий, костоломный взрыв ее боли и ужаса перед окончательным небытием, вспыхнувшие от своего нарастающего свечения корявые и невозможные стены коридора. «Тело помнило и неформулируемое. Под коридорами, на совсем уже невообразимой глубине, лениво перемещались какие-то огромные пустые пространства, наполненные вязкой и устрашающей силой, ломиться от которой со всех ног было нисколько не стыдно. Более там и места, куда неимоверно влекло, стоило лишь зацепить их уголком глаза. Были и просто любопытные». Словом, всякие. Но тогда то, что где-то наверху считалось Ахметом, в свирепом смятении металось по нижним мирам, пытаясь найти что-то очень важное и дорогое, и достопримечательности оставались едва замеченными. Едва пробивающиеся на нашу сторону эти воспоминания, тем не менее, имели такое огромное влияние, что Ахмет лишь брезгриво морщился с нескрываемой досадой, исполняя предлагаемые стариком скучные задания. То небрежно, но с истинным совершенством, то стараясь, и из рук вон плохо». То, что для успешного ведения дел на той стороне важны лишь стабильные, пусть и невысокие, но из раза в раз четко исполняемые движения от духа, до Ахмета не доходило. И он продолжал пребывать в рваном, колеблющемся не лад с миром состоянии. Старый Яхья ях я не обращал на это никакого внимания. Только что съевшим сороку это свойственно. Человек, начавший жить сразу обоими своими сторонами, обнаруживает, что пересел из убогого запорожца в гоночный болид, опыта управления которым пока нет. Хлещущую во все стороны силу не удержать нетренированной волей, такая воля придет лишь к старости. Обуздать нового богучи может лишь смертельный ужас. Однако традиционных ритуалов из тысячелетия в тысячелетия, проводимых для усмирения молодых богучи, Яхья-Бабай предпочел не совершать. Тело подсказывало, что провести цикл полностью он не успеет. Яхья лишь рассказал ученику, что сейчас с ним происходит, и предупредил, что каждая секунда пребывания в этой неустойчивости смертельно опасна. «Почему, Бабай? Я не понимаю. То хожу там, где, как ты говоришь, не ходил ни ты, ни твой учитель, и вдруг надо шугаться каждой тени». Вместо ответа старик нагнулся и поднял с пола камешек, не больше спичечной головки. «Скажи, это опасная вещь?» «Нет», — убежденно ответил Ахмед. «Если сама по себе, то нет». «Правильно, что оговорку сделал. Пока этот камешек не стал частью силы, то, конечно, нет». Представь, что ты пуля. Целого человека убивает простая маленькая пуля. Твое тело помнит, как оно летело быстрее птицы, протыкало мясо, ломало кости. Оно запомнило силу, понимаешь? Много увидела. Представляешь, сколько может увидеть пуля, пока убивает человека. И твое тело много увидела. Но само вернуться туда, куда его приводила необычная сила, не может. «Пуля пробила человека и упала. Все, в ней нет больше рым, кроме своего. Ты видел пули, которые могут подняться, полететь и снова кого-нибудь убить? Получается, я ходил там потому, что получил чужой рым? Нет, свой. Но человек не может получить весь свой рым, пока не умрет. Ты был мертвый, потому так и получилось». «Опять ты за свое!» Ахмед упорно избегал разговоров на эту тему. Ему очень не нравилась мысль, что какое-то время он был мертвым. «Ладно, ладно. Только помни, что тебе говорю. Ты сейчас лежишь на земле, как та самая пуля. Правда, тебе повезло. Ты человек. Ты можешь летать без ружья, стрелять сам собой». Несмотря на то, что Ахмед стал известен миру по имени, стал «богучи», Внешне в его жизни ничего не изменилось. Разве что жизнь обрела смысл, хотя точнее будет сказать, что Ахмед просто перестал нуждаться в каком-либо смысле, с отстраненным удивлением, глядя на себя вчерашнего. В каком еще смысле может нуждаться человек, кроме мира и себя, что в принципе одно и то же, примерно так он мог бы сформулировать это удивление, коли не брезговал бы думать как раньше. Все эти смыслы и прочая лирика — просто сотрясение воздуха. Никому не нужные разговоры. Прошло несколько по-прежнему серых недель. Снег старательно укрывал промерзшую землю, сытые люди азартно добывали ставшую доступной еду и запасали ее впрок. Над поселком неслись вкусные запахи, смолкли нескончаемые бабьи перебранки, даже собаки почти не гавкали и частенько болевали непрожеванной рыбой, тут же легко выклянчивая новую пайку. Отожравшийся на рыбно-мясной диете Ахмед стал походить на человека. Ввалившиеся щеки поднатянулись, колкадров снова стало приятным развлечением, и сказавшейся незыблемой внутренней пустоты, вдруг начало всплывать ожившее человеческое. Оставшееся без ружейного ремня плечо казалось пустым. Все чаще Ахмед подолгу сидел, погруженный в тоскливое ожидание, неизвестно чего, и блаженно впитывал намеки на запах пороха и артериальной крови, иногда подымавшиеся из глубин колодца под ногами, в котором дремало будущее. Нерозданные долги висели на нем тяжким грузом, и он окреп настолько, что уже чувствовал этот груз, но понять причину этой тяжести не мог, пока совсем не случайный случай не выбил клин из его шестеренок. Как-то ночью, дремавший у печки, Яхья Бабай вскинулся и нашел глазами Ахмета, бродящего из мира в мирной лежанке. Почувствовав внимание старика, Ахмед поднял голову и встретил взгляд Яхьи, дающего недвусмысленное целеуказание. Перейдя в предложенное место, он осмотрел расстилающееся далеко внизу озеро, где люди Ульфата, наши, напомнил себе Ахмед, беспечно разбирали выдернутые из проруби небо, невод, забыв за спокойные недели не то что об нормальном охранении, но и вы, не выставив элементарно необходимого караульного. За это им предстояло рассчитаться. Вытоптанный пятак вокруг проруби был окружен сходящимися лучами будущих выстрелов, на концах которых нервно трепетали хищно-горящие человеческие сущности». Все время заставляя себя помнить о человеческом смысле происходящего, Ахмед с холодным безразличием наблюдал за сценой охоты человека за человеком, вечной, как снег и лед, на котором это происходит. Яхья-бабай снова встряхнул его, и Ахмед понял, что он от него хочет. Надо платить за еду и дрова. Брезгливо дернувшись, Ахмед принялся исполнять желание учителя. Кунашакский рыбак, выдвинувшийся на огневую позицию первым, поджидал остальных четверых, замешкавшихся в пути. В его секторе все было в порядке. Самого скрывала высокая заструга, до да беспечно копошившихся в неводе каракульмякских осталось не более 20 метров. Кортеч не успеет сильно разойтись. Одного-то точно, а может и двух, он положит первым же выстрелом. Удачно эти гады попались, и наглые-то какие стали. Смотри-ка, ни караула, ни хера, и ты, можно подумать, что у себя дома. «Ничего, сейчас мы им покажем, спите это, стволов!» Но радостный мандраж охоты смело, как пушинку. Сердце рыбака сдавило в ледяном кулаке, оно затрепыхалось, пропуская удар за ударом. Кунашакский понял, что за его спиной у самых ног остановилось что-то. Огромное, жуткое, черное что-то. И внимательно смотрит ему в затылок холодными желтыми глазами. Мгновенно покрывшись ледяным потом, рыбак замер, боясь пошевелиться. Он казался себе сейчас голым и беззащитным комочком теплого сладкого мяса, очутившегося на бескрайней снежной равнине, по которой снуют стаи кровожадных кортов. Бродят свирепые айю и прячутся в метели безмолвные духи Бере с оранжевыми глазами величиной в тарелку. Превозмогая смертную черноту, трепыхающуюся в глазах, рыбак невероятным усилием воли заставил себя приподняться и посмотреть назад. И натужно на разрыв связок заорал, срываясь на виск. Виск превратился в скулеж, быстро ставший хрипом короткой агонии. Его разум, не выдержав натуги ужаса, вспыхнул и погас. Сердце остановилось на полутакте, а душа громко хрустнула в руках исполинской в два человеческих роста мутно-черной фигуры, чернеющей даже на фоне ночного неба, увешанной, будто елкой, размотанными кишками и частями разорванных тел товарищей рыбака. «Отдадим ему должное, он был храбрым человеком. Трус умер бы сразу». Выпив его вылетевшую криком жизнь, Ахмед отпустил мокрохлюпнувшие разорванными полостями трупы, и они тут же растаяли в черной пустоте. Вернувшись с себя, Ахмед понял, что стоит босиком на льду, рядом с уткнувшимся в снег мертвецом. Где-то вокруг лежат еще четверо, а вон там, где угадывается чернеющая на снегу куча невода у саней, лежат защищенные им свои. Свои... Усмехнулся Ахмед, поднимая ногу для первого шага, но остановился, удивленно глядя вниз, словно только что обнаружив мертвое тело у своих ног. Нерешительно потоптавшись, он неумело поднял за ремень ружье рыбака, взял его в руки. Пальцы обожгло холодом оружейной стали, и Ахмед рухнул на колени, унесенный этим забытым холодом далеко в мертвое прошлое. «Не, погоди, не стреляй, это же этот, как его? Точно, это этот, который у Яхи Бабая!» А это кто? О, билят. это же Наилька, скунашака, который, говорят, Ильяса завалил. Чё он там? Дырок нет. Этот по башке ему ёбнул, да? Погоди. Нет, вроде как. А мёртвый не дышит. Салават, а ну-ка подержи так. Не, сердце не стучит, мёртвый. Как он его, а? А сам-то он живой, смотри, сидит как. Не, вроде живой, точно, видишь, дышит. ж обы. да погоди, малай, чего тебе? А вон еще видите где? Вот точно, Раис, нас билят. Чуть не перехуярили тут, а, билят. Ты почему смотреть не ставил никого? А ты хули я-то сразу? Еще один. салават ну беги вокруг, смотри. И бы, тут еще один. Ай, белемля ай, молодец, а? Чё сказал, сынок? Салават. Эй, салават, еще один. Да, Чё сказал? Да, тоже с ружьем, тоже. Ай да пронесло, а сейчас перестреляли бы, а? Слушай, надо этого, а то, видишь, в одних штанах до да рубашки. Да, простынет, помрет еще, хотя, говорят, они не болеют. Че, совсем? Смотри, босиком пришел. Ха, пришел, видишь, следа нет. Точно, уй, как это, Раис? Не знаю. Но трогать не надо его, захочет, сам встанет. Эй, эй, как тебя, Белемля? Ты живой? Слышишь, Булды, давай на самом деле не трожь его, но его еще проснется и подумает, что мы эти... Ладно, ружье только у него возьмите. Ой, смотри, Заки, не отдает, я это, а он держит. Ну и хуй с ним пусть держит. Э, Раис, ижбалды, давай ружье, шмотки с этих к саням тащи. Смотри лучше, чтобы патроны из карманов не растерять. Мансур, к Яхи бабаю пошли пацана своего, пусть спросят, что с этим делать. Ахмед пришел в себя и тяжело поднялся, опираясь на ружье. Двое находившихся рядом рыбаков замерли, испуганно на странного чужака, неведомым образом спасшего их от вплотную подкравшейся в поземке смерти. Попытался им улыбнуться, но, видимо, вышла такая гримаса, что рыбаки напугались еще больше, один неуверенно поднял ружье. Ахмед стоял, качаясь на ветру и совсем не чувствуя деревневинятшего от холода тела, но вдруг ощутил присутствие Яхи Бабая. Оказывается, он никуда не пропадал и все время откуда-то наблюдал за происходящим. Увидев прозрачную зеленоватую полоску, которая была яхьей, Ахмед понял, что надо делать, успокоился и махнул рукой рыбакам, отгоняя их с этого места. Видимо, теперь в его жести было достаточно сил, рыбаки тоже расслабились и послушно потащили невод к саням. Обмешурившийся на этом выходе старший сейчас нагонял упущенное, пронзительно командовал и махал руками, поторапливая своих. Собравшись, рыбаки дружно впряглись в сани и скрылись в легкой поземке, оставив странного белемле в компании убитых им людей посреди бескрайнего снежного моря, придавленного сверху черным провалом небес. Наученный опытом бесплодных расспросов, утро Ахмед не стал допытываться у старика, как они оба попали обратно в землянку. Выходя по нужде, он не обнаружил вокруг их жилища даже намека на следы. Утро началось как обычно, и к восходу Ахмед сварил на вчерашнем бульоне несколько отборных сигов. Когда старик вернулся с улицы, землянку наполнял запах жирной свежей рыбы, от которой рот мгновенно наполнялся слюной. Суетясь по хозяйству в непривычно приподнятом настроении, Ахмед то и дело ловил себя на любовно-туманных взглядах, бросаемых им настоящее в углу ружье. Ему хотелось подойти, и взять его в руки, не отпотелали. ли. Отсутствие отвертки ружейного масла угнетало не хуже переполненного мочевого пузыря, едва открыв глаза, он уже решил сходить сегодня в поселок и достать их во что бы то ни стало. Содержалось ружье ужасное и хотелось дать ему нормальный уход, которого заслуживает любое оружие. Загладить вину прежнего владельца. Визит Курбаши оба почуяли резко и отчетливо. Выслушавший рассказ о ночных событиях, Хульфат немедля собрался и направился на окраину поселка. Желания Курбаши были просты и по-военному конкретны. Ему хотелось проверить данные, более смахивающие на сказку, которыми старухи пугают детей. Если в рассказах рыбаков и вправду обнаружится некое зерно истины, то привлечь неожиданно открывшиеся таланты чужака на службу селению. Умение незаметно убить пять человек – это по цене любого оружия. В качестве материальных стимулов Курбаши Ульфат был готов предложить стол, такой же богатый, как у него самого, и даже отдать самую младшую жену, взятую год назад. Уж больно наровистая оказалось, а этот заговорит, как ему надо, и нормально». Оставив ему минуту хода, оба белемле вышли из землянки, приближающегося гостя, тем более Курбаши полагается уважительно встретить при дверях. Ульфат в почти новом камуфляже и чистом дубленом тулупе здорово напоминал полковника Буданова. Тот же мощный бугристый череп, та же медвежья фигура борца на пенсии, с той лишь разницей, что Курбаши носил длинную смоляную бороду, там и сям прошитую седыми прядями. Остановившись у землянки, Ульфат засунул большие пальцы за офицерскую портупею и некоторое время рассматривал Ахмета, затем поприветствовал хозяев и протиснулся в землянку, тут же заметив ружье у стены. А я думал, что они вам ни к чему. Ну, от чего? Ответил, усаживаясь, яхья бабай. Иной раз и рым не помогает, ружье всегда выстрелить может. Ахмед расставил на топчине пиалки, набрал воды в угольно черный откопати чайник и сунул его на печку, неудобно присев за топчан. «А тебе, Ахмед, ружье смотрю без надобности!» — одобрительно обронил Ульфат, протягивая предмет зависти многих в поселке — пачку примы. «Закуришь?» Ахмед мельком рассмотрел картонную коробочку и безошибочно узнал. Пачка была из его запасов. Остатки человека собрались силами и вышли на последний бой с Вечным. И победили в своем последнем бою. Перед глазами мгновенно пронеслась череда ярких картин. Баба обернулась от стола, руки в тесте. Что-то ругается. Бесконечно милое лицо в пятнышках муки». Осыпанный опилками Серега поднимается из подвала, на плече доска, что-то весело орет, из носа не выдохнутый дым. Пацаны, смеясь, толкаются возле умывальника. Кирюха, напротив, жадно жрет что-то из миски, теплая пыльная голова собаки под правой рукой дергает тухом, видимо, заели блохи. По сердцу резануло рашпилем, на свежак, словно не было этих месяцев, словно все было вчера. Помертвев, Ахмед машинально взял из пачки сигарету и, не глядя, принялся ее разминать. Медленно, как автомат, катая меж пальцами трещащая бумажное тельце. Ему хотелось крови, нет, не хотелось, он жаждал. Выскочить на хозяйку, вырвать из рук оружие, вбить ствол в пасть, разрывая рот и кроша зубы. В горло, чтобы наушник калаша размололся в кашу, в ебаный фарш, говно. И расплескать поганую голову и поганое тело нескончаемой очередью. Размазать по земле, распылить в ничто, чтобы ни одного куска крупнее фляжки. Случайно перехвативший его взгляд Курбаши отшатнулся. Слишком уж бешеной, нечеловеческой яростью дохнула из глаза чужака. Поднявшаяся изнутри, дымящаяся стена ненависти мерно била в голову. Как я мог? Что, блядь, я до сих пор здесь делаю? В тридцатку, сука, бегом, пора, пора рассчитаться, пока от блядской крови ртяж на метр не подымется. Однако теперь Ахмед был другим и мог сдержать все, чтобы не подымалось наверх. Очнувшись, прикурил, по-старому глядя на ульфата, даже выдавил подобие улыбки, от которой всего повидавшего Курбаши передернуло. «Нет ульфат. Ружье пока нужно». Курбаши, пришедший выяснить, что же за шутки вытворял вчера на озере Чужак, теперь верил всему. Надежды на укрепление позиций поселка с помощью нового беремля пришлось оставить. И Курбаши не сожалел, он понял, чем дальше от деревни будет этот Чужак, тем лучше».